Глава 740. Четвертая ступень Великой Магии Кровавого Демона. Запятнанные компоненты наследуемых сокровищ секта Одинокого Меча, Секты Золотого Мороза и клана Ли упали на землю. Поскольку всеобщее внимание было приковано к патриарху Пятого пика и его героическому поступку, никто не заметил одной небольшой детали, даже Манхао. Необычная голов внезапно вспыхнула вокруг наследуемого сокровища секта Одинокого Меча. Судя по всему, это гало существовало всегда, но до этого момента оно было подавлено, запечатано. Теперь, когда сокровища были запятнаны, печать немного ослабла, и гало впервые стало видимо невооруженному глазу. Хотя этот меч и не являлся главным сокровищем, а лишь его компонентом, произошедшее стало чем-то вроде искры, упавшей в сток сена. Эту искру, хоть и совсем крошечную, невозможно было затушить. К тому же это затронуло даже главное сокровище в руках старика в черном халате высоко в небе, который сейчас сражался с клоном Патриарх Кровавый Демон. «Что за чертовщина?» – закричал он во время выполнения очередного магического пасса. А рядом с ним находилось истинное наследуемое сокровище секта Одинокого Меча – Бамбуковый Меч. Раньше он был беспредельно острым и испускал жуткое давление, даже Патриарх Кровавый Демон вынужден был с ним считаться. Но теперь от меча потянуло уникальной аурой. И не просто уникальной. Эта аура напоминала силу времени. С появлением ауры бамбуковый меч стал еще удивительней, что изрядно обрадовало старика в черном халате из секты одинокого меча. Патриарх кровавый демон нахмурился. Он мог распылить свою силу на несколько клонов или сосредоточить ее всю в одном. Единственный клон мог с легкостью расправиться с любым практиком пика поиска Дао. Примером тому был Патриарх 6 Дао. Вот только сейчас ему противостояло сразу три эксперта пика и Скадао, да еще и с наследуемыми сокровищами наперевес. Только увеличив количество клонов, он мог противостоять всем своим противникам, к тому же глубоко внутри его терзало странное чувство, будто за ним кто-то наблюдает из места, которое он никак не мог определить. «Очень жаль, что я не могу позволить моей душе покинуть кровавый пруд», подумал он со вздохом. И все же в его глазах не было ни намека на страх, Он был абсолютно уверен в своей способности справиться с любым возникшим кризисом или опасной ситуацией. Такая уверенность пустила корни глубоко в его сердце и не ослабевала ни на Йоту, каким бы плохим ни казалось его положение. Сражение в небе продолжалось. Он использовал клонов, чтобы противостоять трём экспертам пика поиска Дао, а также патриарху Шейздао, который с помощью секретной техники сжег своё долголетие для временного восстановления культивации для схватки с патриархом «Кровавый демон». Ненависть к Патриарху Кровавый Демон в его сердце постепенно превратилась в выдержимость. Сражение внизу тоже сменило русло. Став свидетелями гибели Патриарха Пятого Пика, обрушение Пятого Слоя Барьера и запятнание трех компонентов сокровищ, сотни тысяч практиков были потрясены до глубины души. Тем временем толпа учеников Секты Кровавого Демона за четвертым слоем Барьера напоминала рой жутких Кроваво-Красных Мечей. «Атакуйте брешь!» Холодно приказал практик на начальной ступени поиска Дауи секта «Одинокого меча». Находясь в авангарде, его окружили марионеткой секты Золотого Мороза, практика склана Ли, а также множество экспертов в стадии отсечения души. Все они помчались к четвертому слою барьера. «Сдохните!» – Взревели сотни тысяч бросившихся в атаку практиков, и вновь их армия, словно океанская волна, обрушилась на секту Кровавого Демона, грозясь затопить и разрушить ее до основания. По другую сторону четвертого слоя барьера Манхау тяжело вздохнул и зашагал вперед. В этот раз за ним последовали два железных патриарха и более десяти тысяч жаждущих крови учеников секты кровавого демона. Видя их полные решимости глаза, Манхау понял, что не сможет остановить их от участия в сражении. «Раз так, значит, сегодня мы будем сражаться до самого конца!» В его глазах вспыхнули красные искры... Острия мечей времени построились над ним в лотос, испуская при этом чудовищную силу времени. Даже пространство вокруг них искажалось под влиянием этой силы. Одновременно с этим вокруг Манхау вспыхнуло едва заметные, алые свечения. Сперва оно выглядело как призрачный образ, но стоило ему двинуться вперед, как стало ясно, что это был кровавый клон. Кровавый клон, клана от В бай! Манхау выполнил магический пас, отправив вперед формацию мечей времени. Глаза кровавого клона блеснули. В небо взмыл кроваво-красный луч, спускающий зловещую волю. Следом он превратился в алый росчерк, который перемещался от практика к практику. Каждую его жертву начинало трясти, а потом поле боя оглашал душераздирающий крик. Чтобы высосать из нее всю кровь, этому росчерку требовалось всего одно мгновение. Оставив после себя высохший труп, кровавый клон отправлялся пировать дальше. Пожирая практиков одного за другим, со временем в кровавом клоне пробудилась частичка сознания. Именно по этой причине Манхау не очень хотел использовать его в бою. В прошлом ему удавалось подавить сопротивление кровавого клона, но чем больше крови он поглощал, тем тяжелее давался над ним контроль. Более того, имелся шанс, что клон вообще может взбунтоваться. Сейчас в гуще сражения у Манхау не было времени размышлять о последствиях своего решения, С появлением на поле боя кровавого клона, алое сияние залило собой небо. Кровавый клон мог считаться неумирающим существом, да и выглядел он довольно причудливо. Хоть он и не успел убить много вражеских практиков, его появление переполошило немало людей на поле боя. Начали раздаваться изумленные, растерянные выкрики. «Что это за штука? Не позволяйте этой кроваво-красной штуке вас коснуться! Она само зла! Секта Кровавого Демона культивирует только демоническую магию. Такие зловещие колдовские искусства – одна из причин, почему Секта Кровавого Демона заслуживает быть уничтоженной. раздирающие вопли, гневные крики, безумный рев и грохот взрывов – от этой какофонии звуков вздреслось все поле боя. Два Железных Патриарха и 10 тысяч учеников Секты Кровавого Демона сошлись с противником лоб в лоб. Что до хао? Он в одиночку схватился с патриархом секты одинокого Меча на начальной ступени поиска ДАО, марионеткой из секты Золотого Мороза, практиками из клона Ли, а также несколькими экспертами стадии отсечения души. Золотые воронки третьей ступени великой магии кровавого демона раскинулись вокруг своего хозяина. С помощью богатого арсенала магических техник Манхау не позволял своим могущественным и весьма опасным противникам покинуть место их схватки. Сделать это было крайне непросто особенно против старика из секта одинокого меча, который холодно хмыкнул и высвободил естественный закон. Сделав шаг, он возник рядом с двумя железными патриархами и обрушил на них смертоносную атаку. Глаза Манхао сверкнули жаждой убийства. «Взрыв!» – прорычал он, заставив взорваться одной из остриёв мечей времени в лотосовой формации мечей. Высвобожденная сила времени превратилась в жуткую бурю. Эксперт на пике поиска Дао мог проигнорировать такую бурю времени, Но никак не практик на начальной ступени поиска Дао. Старик изменился в лице и был вынужден прервать атаку и отступить. «Практики отсечения души!» – закричал он. «Новый приказ! Задержите его!» Практики стадии отсечения души из секта одинокого меча повиновались. Марионетка из секта Золотого Мороза и практик клона Ли прокричали похожие команды. В следующий миг множество практиков стадии отсечения души бросились на Манхао, На ходу выпуская в него божественные способности и магические техники. Одновременно с этим марионетка из Секты Золотого Мороза попыталась пролететь мимо места, где находился Манхао. Практик клана Ли хотел провернуть похожий маневр, как вдруг в глазах Манхао вспыхнул холодный огонек. Взрыв! Взрыв! взрыв Три острия мечей времени взрывались одно за другим. Марионетка секта Золотого Мороза и практика склона Ли были вынуждены остановиться, когда внезапно разверзлись несколько бурь времени. В этой битве Манхау ничего не жалел, он зашагал вперед и резко рубанул рукой перед собой. «Взрыв!» Из оставшихся остриёв мечей времени взорвались пять, теперь у него осталось всего одно. Огромная буря времени раскинулась во все стороны, отчего на поле боя все загрохотало и задрожало. С душераздирающими воплями эксперты стадии отсечения души стремительно старели. У некоторых даже закончилось долголетие, и они погибли, остальные же в панике отступили. Манхау тут же превратился в зеленый дым и растворился в воздухе, после чего возник за спиной одного из убегающих экспертов. Молниеносный удар рукой и шея с хрустом была сломана, еще одно перемещение, еще один удар, еще один враг повержен. Манхао словно тень перемещался от одного практика к другому. За несколько коротких вдохов он расправился с семью практиками стадии отсечения души. К этому времени буря времени утихла. Эксперт начальной ступени поиска Дао из секта Одинокого Меча, марионетка из секта Золотого Мороза и практики склона Ли объединили усилия и атаковали Манхао самыми своими могущественными божественными способностями, явно намереваясь раздавить его. Прогремел взрыв, тело Манхао рассыпалось на части а потом вновь собралась воедино. Его лицо заметно побледнело. Его не покидало чувство, что если его тело и дальше будет разрушаться подобным образом, совсем скоро наступит момент, когда оно больше не восстановится. И он действительно погибнет. Сейчас многих учеников секты кровавого демона, сражающихся на поле боя, настигла физическая смерть, после чего и их зарожденные души подверглись уничтожению. Перед смертью большинство прибегали к самоуничтожению, Каждый такой взрыв раскрывался на поле боя, подобно великолепному алому цветку. Такая храбрость и самоотверженность были достойны уважения. Оставшиеся за четвертым слоем барьера ученики секты Кровавого Демона с покрасневшими глазами наблюдали за ходом боя. Десятки тысяч учеников вылезали наружу вместе с тремя патриархами демонического пламени, но против Орды в несколько сотен тысяч врагов лучшее, что они могли делать, это их задержать. И даже эта задержка будет довольно короткой. Под непрекращающимся натиском экспертов секта одинокого мечей Золотого Мороза, а также клана Ли, Манхау медленно отступал. Девятая гора обрушилась, он больше не мог использовать черные и белую жемчужины, он взорвал всю формацию мечей времени. Щупальца сокровища отсечения души, запредельные лилии, были отсечены, а сама она была в крайне тяжелом состоянии. Его тело сильно ослабело. Манхау раз за разом прибегал к великой магии кровавого демона Вот только с появлением яркого магического света, наученные горьким опытом, практики быстро отступали. Что до эксперта начальной ступени поиска Дао, марионетки секты Золотого Мороза и практикой из клона Ли, третья ступень Великой Магии Кровавого Демона не обладала достаточным могуществом, чтобы остановить их. Патриарх сказал, что четвертая ступень Великой Магии Кровавого Демона позволит мне сразить эксперта на начальной ступени поиска Дао. Вспомнил Мэнхао. Четвертая ступень... «Мне надо достичь этой ступени!» С покрасневшими глазами он продолжал отступать, он в очередной раз задействовал великую магию кровавого демона, а потом его тело вновь разорвало на части, после чего оно опять восстановилось. «Нужно заставить воронку вращаться быстрее. Если она будет достаточно быстрой, то я достигну четвертой ступени. Между третьей и четвертой ступенью не должно быть труднопреодолимой стены. Я уже нахожусь на стадии духовных меридиан», «Осталось только заставить золотую воронку начать вращаться быстрее! Намного быстрее!» Его культивация ярко вспыхнула, когда он задействовал великую магию кровавого демона и попытался достичь четвертой ступени. Когда эксперт начальной ступени поиска Дау из секта Одинокого Меча, из секта Золотого Мороза и практики из клана Ли возобновили свой натиск, внезапно разум Манхау обрел кристальную ясность, а мир вокруг него, казалось, замедлился». Он поднял руку и указал перед собой. Раскрывшаяся золотая воронка была в десять раз больше предыдущей. Она возникла прямо над экспертом начальной ступени поиска Дау из секта Одинокого Меча, а также дюжины практиков рядом с ним. Эта золотая воронка тут же вспыхнула безумной силой притяжения. Поглощая культивацию вместе с ци и кровью, она практически мгновенно превратила всех практиков, кроме эксперта из секта Одинокого Меча, в сморщенные высохшие трупы. Только старик холодно хмыкнул и уже хотел было обрушить воронку, как вдруг у него глаза расширились от удивления. Он осознал, что эта воронка отличалась от предыдущих. Мощная сила притяжения уже высосала по меньшей мере треть его культивации. Но куда важнее было другое. Он не мог вырваться из воронки. Она крепко держала его на месте. «Немыслимо!» – прохрипел старик. По скорости поглощения, сила притяжения этой воронки заметно превосходила третью ступень Великой Магии Кровавого Демона. Манхао прекратил отступать и с кровожадным блеском в глазах посмотрел на застрявшего в воронке Эксперта Стадии поиска Дао. «Великая Магия Кровавого Демона! четвертая ступень!» «Он совершил прорыв!»